Историки почему-то очень мало задумывались о сути политики Мазепы. Расхожий миф о гетмане-изменнике приводил к тому, что во всем 20-летнем периоде его правления искали только тайные знаки изначального коварства. Мазепу обвиняли в давних планах союза с Польшей, в стяжательстве и усилении крепостного гнета. Между тем он делал то, что в сущности обязан делать правитель огромного края, стремился установить реальную власть, добиться порядка. Для этого ему нужны были деньги, которые дала аренда, карательные органы, а также умные и преданные люди. Приписывая Мозепе различные фантастические планы, историки упускают из виду реальный факт. На самом деле он просто строил свою гетманщину, такую, как он себе представлял, будучи образованным и передовым человеком своего времени, просвещённую, экономически процветающую, без внутренних смут и конфликтов. Именно при Мозепе наступает расцвет украинского барокко. Гетман меценат не жалел денег на культуру. Совершенно справедливо писал о нём Анатолий Стаховский, будущий митрополит Тобольский и Сибирский. Подобного прежде не бывало и потом не будет. Действительно, размах строительства поражает даже сейчас. При его непосредственном участии были перестроены или построены заново Киево-Печерская лавра, в частности Успенский собор. Киевский, Пустынно-Николаевский, Брацкий, Богоявленский, Кириловский, Михайлов Златоверховский и Межегорский монастыри, а также Черниговский Троицкий Ильинский, Лубинский, Мгарский, Прилуцкий, Густинский, Батуринский, Крупницкий, Глуховский, Петропавловский, Домницкий, Мокошинский, Бахматский и Каменский. Именно усилиями Мозепы Киевская София приобрела тот вид, который привычен нам теперь. При нём были построены такие шедевры украинского барокко, как Богоявленский собор братского монастыря и собор Святого Николая Пустынно-Николаевского монастыря. Отстроил он также соборы Переяслава Черниговского, Батурина, Рыльска. Его финансовую помощь получали церкви в Вильно и Палестине. Помимо формирования и расцвета собственного украинского барокко, На Украине периода Мозепа всё большее распространение получают черты западного искусства. Черниговская церковь и Любинский Имгарский монастырь строились по проекту немецкого архитектора Ивана Баптиста. Суммы, которые отпускались гетманом на церковное строительство, были огромны. Только на работы в Киево-Печерской лавре он отдал более миллиона золотых. Откуда брались такие финансовые возможности? Аренда при Мазепи была практически единственной формой государственного налога на Украине, кроме натурального чинша на Гетмана. Крепостного права в Гетманщине тоже по-прежнему не существовало, его ввели только в конце XVIII века при Екатерине II. Однако еще при Самайловиче возникает в зародышевом состоянии панщина, в монастырских владениях. Остальные сборы, денежные и натуральные, собирались или частными владельцами собственностями, или полковой старшиной. При этом размер их колебался в зависимости от традиций и аппетита полковника. Так своими непомерными требованиями отличался прилуцкий полковник Дмитро Горленко, против которого были особенно яростные выступления крестьян и казаков. Размеры поборов в гетманство Мазепы действительно выросли. Но в этом нельзя винить одного гетмана. Во-первых, при нём на левобережье наметился значительный рост благосостояния. Во-вторых, нельзя не учитывать инфляцию и, наконец, ту тенденцию к увеличению поборов, которая была во всей России в Петровскую эпоху. Мазепа, прекрасно понимая опасность доведения народа до крайности, придерживался сдержанной налоговой политики. Он направлял универсалы Киевскому и другим полковникам, запрещая налагать непомерные поборы на жителей. В 1701 году он издал знаменитый универсал, запрещавший панщину более двух дней в неделю. Традиция изображать Мазепу угнетателем крестьян привела к тому, что даже его апологеты зачастую повторяют этот избитый тезис. При этом почти не задумываются о том, как сам Иван Степанович относился к этой проблеме. Если брать во внимание те традиции, на которых он был воспитан, то однозначного мнения по крестьянскому вопросу у него не было. В Речи Посполитой уже несколько столетий доминировало фольварочное хозяйство с барщиной и зависимыми крестьянами. Казацкое восстание Хмельницкого уничтожило польскую традицию, сделав крестьян лично свободными. Его ношистские воспоминания наверняка рисовали мазепы картины процветающей Голландии со свободным трудом свободных людей. С другой стороны, он не мог открыто выступать против ливобережной старшины, активно превращающей крестьян своих маєтностей в личных подданных. Даже сдерживающая политика в этом вопросе Безусловно раздражало определённые круги старшины, стремившиеся превратиться в полноправных помещиков. Но интересно другое: насколько искренне Мазепа был сторонником свободных экономических отношений, а насколько это была просто макиавелевская игра для удержания баланса в отношениях с чернью и старшиной. Здесь следует отметить, что отношение крестьяне-землевладельцы В Гетманщине никогда не приобретали форму того крепостного права, которое получило распространение в Московском государстве. В этом отношении очень характерно знаменитое высказывание Мазепы, что грешно кого-либо отдавать по неволе или дарить, если этот человек не является босурманином или невольником. В этом он явно расходился в системе ценностей с российской элитой. Ярким примером взглядов Мазепы служит деятельность гетмана в его собственных имениях в России. Дело в том, что после окончания Крымской войны, располагая крупными личными денежными средствами, Мазепа начал скупать земли в пограничных Рыльском и Путивльском ездах. Скупал он пустоющие земли русских помещиков, которые не были в состоянии эффективно управлять собственными имениями и крайне нуждались в деньгах из-за тяжести госаривой службы. Скупив земли, Мазепа строил на них сёла и слободки и заселял их свободными людьми, приезжавшими из самых различных краёв. Поселенцев он освобождал на 5 лет от уплаты любых налогов, хотя они обязывались отбывать панщину Последнее, впрочем, было не обременительно, и слободы бурно развивались, ширились, а население в них росло. Одним словом, за 9 лет хозяйствования было достигнуто столько, что окрестные помещики с завистью и злобой смотрели на гетмана, а поселенцы напротив тысячами стремились к нему. Как писал Плахинский, Мазепа управлял своим огромным хозяйством с любовью, энергией и недюжинным талантом. Учитывая то, сколько денег и времени он потратил на освоение этих земель, последние приобретались ещё в 1708 году. Хочется спросить сторонников теории изначального плана и измены, зачем могло понадобиться Ивану Степановичу таким способом убеждать царя в своей верности. Явно способ слишком дорогой, слишком надуманный и совершенно неправдоподобный. Во многом образцово-показательные имения Мазепы в России были его ответом Полею. Самым опасным для Гетмана было расширявшееся бегство крестьян и казаков из Гетманщины в Правобережье, в Полеевщину. Мы уже неоднократно подчёркивали, что такое положение дел было крайне неприятным для гетманской власти. Именно поэтому взоры Мазепы всё больше устремлялись на Правобережье, и всё больше начинал он задумываться о том, как воплотить свой титул гетмана обоих берегов в жизнь. Расчитывать на это он мог только при поддержке Петра